13. Муж улетает. Поляк прилетает. Она забирает его на автобусной станции на маленьком Судзуки, которым она пользуется в Сольере. Сжироны миновал почти год. Он заметно сдал. Он на самом деле старик. Разумеется, он постарел. Почему он должен быть защищён от разрушительного воздействия времени? Тем не менее, она разочарована и даже больше встревожена. Она гадает, как его принимали в Вольдеморсе. Призрак из прошлого. Так они подумали. Впрочем, возможно, для кого-то, усаживаясь за рояль, он обретает ауру непререкаемого авторитета.